Глава 6. Охотник и жертва. Только что взошедшее солнце мягким янтарём заливало улицы Хароза. Высокие шпили на круглых храмовых куполах, крыши дворцов и бедняцких кварталов, сады и базар. Безоблачное небо обещало очередной жаркий день. Но утренний воздух всё ещё пах ночной свежестью, а ещё жасмином, поспевшими абрикосами, молодым вином и пряными травами. Внутренний двор Чёрного льва, одной из лучших гостиниц города, был полон людей. Чин напирались на высокие резные посохи старики, красовались саблями и длинными кинжалами вооружённые по традиции мужчины. Отдельно стояла перешёптывая эстайка нарядных женщин. Да замерли на ветках деревьев вездесущие дети, за всех сил стараясь быть незаметными. Две старые почтенные семьи, конечно, не поместились бы во двор полностью, так что пришли только ближайшие родичи жениха и невесты, да самые уважаемые люди родов. Солнце, выглянув на конец из-за вершины высокого абрикоса, прикрывшего восточную стену, озарило двор до самых укромных уголков, заставив собравшихся благоговейно смолкнуть. Роскошный белоснежный баран с позолоченными рогами умиротворенно взирал на людей». Встав за долго до рассвета, счастливая и гордая невеста тщательно вымыла его длинную шерсть тёплой благовонной водой и расчесала собственным гребнем, до блеска начистила копыта и украсила толстую шею венком из трав, перевитых яркими бусами. Теперь баран, традиционное подношение жениха на помолвку, красовался посреди двора, ожидая чего? Баран не знал, но пока всё ещё происходящее ему нравилось. Мать невеста, празднично наряженная в красное с золотом, подала ей серебряное блюдо с толстым ломтём хлеба, густо посыпанным солью. Блеснули в лучах солнца золотые гребни на склонённой черноволосой головке девушки. Расстелилась по плитам дворца цветастая юбка. Встав на колени, невеста почтительно поднесла блюдо к барану. Тот несколько минут недоверчиво принюхивался, заставив всех вокруг затаить дыхание, потом фыркнул, мотнул головой, и подхватил губами хлеб с-под носа. Прожевал, помахивая коротким, распушившимся от мытья хвостом. Снова мотнул головой, осматривая блюдо. Вдруг там еще что-нибудь найдется. Коротко и недовольно бегнул, и гости и хозяева облегченно перевели дыхание. Все шло благоприятно. Поднявшись с колен, невеста низко поклонилась барану и отошла в сторону, уступив место отцу. Баран потянулся к человеку, который всю неделю кормил его свежей травой и густым варевом, чистил хлев, менял воду. Человек был знаком и приятен. Человек напоминал о вкусных солёных сухариках и сочных яблоках, которых барану за последнюю неделю припало больше, чем за всю предыдущую жизнь. Человек умело чесал чувствительное место между рогами и гладил длинный горбатый нос, рассказывая что-то своё, непонятное, но ласковое и спокойное. Боль кольнула неожиданно, прошила мощное тело слабостью, залила горячей волной от носа до копыт, что-то блеснуло в руках человека, почти незаметно, совсем не страшно. И тут же снова скрылась, а баран медленно опустился на подломившиеся колени, завалился, слепо глядя в темноту, не понимая, куда стремительно уплывают краски, звуки, запахи. На позолоченных рогах равнодушно играли солнечные блики — Подскочившая пара мужчин, дядька невесты и её старший брат, подхватили, развернули копытами к небу, сорвали венок, и уже не скрываясь, хищное жало ножа рассекло горло, спуская кровь. Горячая алая струя ударила в пыль двора, брызнула далеко и щедро. Безвольно распластавшуюся тушу сразу же вздёрнули вверх, привязав к ветке кинара, стремительно ободрали и рассекли на куски. Шкуру бережно отложили в сторону. На ней будут стоять молодые во время свадебного ритуала, чтобы злые духи не смогли подобраться близко. Ею застелют брачное ложе ради мужской силы жениха и плодовитости невесты. И на неё же, обмыв, положат своё время каждого новорождённого, которого боги пошлют в счастливой семье. Туда же отправились рога. К свадебному пиру их оправят в чеканное серебро, чтобы главы семейств выпили за здоровье своих детей. Тем временем родственницы невесты уложили куски мяса в огромный казан, пересыпая резаным луком, шафраном, перцем и еще чем-то, пахнущим резко и остро, но столь аппетитно, что слюна выступила от одного вдоха. Залили молодым вином, настоянным на имбире и травах, придавили гнетом. Хозяин черного льва, по праву словущего одним из лучших в Харузе постоялых дворов, сказал. Своё дело знал, и приготовленный им накануне по множеству старинных правил настой был чудом кухонного искусства. Не доверять же столь ответственное дело женщинам. Жертвенным мясом торопиться нельзя. Вымоченное в вине со специями, оно будет ещё несколько часов томиться на медленном огне, пока не станет таять во рту, источая дивное благоухание на сотню шагов вокруг. И ни один кусочек нельзя продать, ни одной монетки запросить. Все мясо до последнего ломтика будет раздано каждому, кто окажется рядом, от богатого гостя до последнего нищего, случайно задержавшегося у кухонной двери. Но уж и того, кто вкусив жертвенного угощения, не пожелает от всей души счастья и долголетия молодым, накажут сами боги разгневанные подобной неблагодарностью, потому что попробовать такое блюдо редкое удовольствие и великая честь. Раен, разбуженный шумом, с интересом наблюдал за действием из окна, выходящего во двор. Чёрный лев, облюбованный им в Харузе, был устроен по подобию всех столичных гостиниц: обеденный зал, кухня и службы на первом этаже, комнаты на втором, как почти все крупные здания в столице его выстроили квадратом с мощёным двориком, где густая зелень деревьев хоть как-то спасала от дневного зноя. Конечно, обычным забоем скотины для нужд кухни здесь никто не занимался. Но жертва приношение свадебного барашка случай особый. Выверенный до мелочей ритуал требовал всячески ублажать и баловать подарок жениха, чтобы привести его в благодушное состояние и забивать непременно так, чтобы баран не почувствовал ни боли, ни страха, только тогда его жизненная сила, лишённая малейшего оттенка тьмы и наполненная удовольствием и покоем, будет наиболее угодно богам. Не забой, праздник. Что до крови, то сейчас её смоют, не оставив и следа на плитах уютного дворика. Жара ведь мухе. Отойдя от окна, Раен лёг на низкую тахту, положив руки под голову и уставившись в аккуратно вымозанный голубой глиной потолок. Похоже, обед сегодня будет на славу. Красивый ритуал и очень подлый. Впрочем, одно другому нисколько не мешает. Вспомнилось, как ласково гладил и чесал рогатую голову хозяин чёрного льва. Добрейший и милейший дядька, прежде чем ткнуть ножом в еремную вену. Ведь ни капли лицемерия. Лакомство, угощение, забота — все от души. Как же иначе, если боги требуют искренности в мыслях и поступках? Райан хмыкнул. Урок прост. Если тебе золотят рога и кормят сухариками, присмотрись. В другой руке может быть нож. И нужно быть бараном, чтобы не подумать об этом вовремя. Сев фон дотянулся до стоявшего рядом с кроватью столика, макнул перо в чернильницу и быстро написал на листочке бумаги несколько слов. Щелчком пальцев зажёг свечу, накапал на свёрнутое послание воска и прижал перстень. Дёрнул за шнурок, не вставая с кровати. Заглянувший вскоре в комнату мальчишка, один из бесчисленных то ли слуг, то ли домочадцев, заулыбался, получив монетку, и обещал доставить послание господину целителя немедля. На словах нет, ничего не передавать. Отдать уважаемому Рефасу Иркадьяну, горшечнику с улицы Черных Хвалов, и ответа не ждать. Проводив гонца, Райан опять опустился на кровать. Спать уже не хотелось, но томная дремота уговаривала еще поваляться, ведь день только начинается. «Нужно написать благодатнейшему предстоятелю ваккам». Забрать заказанные вчера на базаре зелья, сходить к ювелиру и обменять пару драгоценных безделушек, завалявшихся после очередного приключения, на деньги. А ещё нужно поискать собаку. Не стоит заставлять Наргис ждать. Наргис. Имя то взволось горячим и сладким привкусом, как запах роз в летнем зное. И Райан невольно улыбнулся воспоминанием. Кстати, о розах. Закрыв глаза, он сосредоточился, вызывая в памяти структуру ветки артефакта сплетённой нитью. Потянул за оставленный кончик нити, скользнул внутрь. Ветка была жива, стояла в воде, распустившись окончательно, и сознание Раена окружил уже настоящий, а не мнимый аромат. Атласная прохлада, затопившая всё вокруг, алый цвет. Он проник ещё глубже, впитв всё, что можно уловить через такую слабую связь: комната, белые занавеси, в столу кровати, ровное дыхание. Всё-таки она поставила подарок в спальне. Присутствие Наргиз было таким ясным и чётким, как у року при тени. Несколько мгновений Раен просто слушал, как она дышит, тихонько, неуловимо для обычного слуха, дышал в одном ритме с ней. Послать ей сон, что-нибудь светлое, тёплое, сказочное? Нет, пожалуй, слишком далеко, слишком неустойчивая связь. Ей спокойно и хорошо, это главное. Пусть спит. Он с сожалением вернулся в обычный мир. За окном оживлённо гамонили, слышался детский виск и смех. Поспать уже вряд ли получится, да и некогда. Дневной зной загоняет всю Харузу под крышу и в сады пить фруктовый щербет и кофе, дремать и ни в коем случае не думать о делах. Значит, за утро нужно успеть как можно больше. Завтрак, письмо, базар. Но сначала, конечно, завтрак. Спустя час, выходя из двери Черного Льва, на полную прохожими улицу, Райн досадливо передернул плечами. Ощущение чужого взгляда, появившееся вчера, вернулось, будто приклеившись к его спине, «Никакого чувства опасности, никакой направленной злости или угрозы, просто взгляд издалека, спокойный, даже умиротворенный». И мгновенно вспомнилось, как ласково и безмятежно почесывали между золочеными рогами барашка, успокаивая перед закланием. Усмехнувшись, Райан свернул и спрятал уже готовое заклятие от сечения слежки и неторопливо зашагал в сторону базара. «Наконец-то игра, неважно какая, началась». К полудню в «Черном льве» становилось все шумнее. Семья хозяина сбивалась с ног, разнося тарелки с жертвенным мясом любопытным, кто заглянул на шум и не собирался оставаться на обед. Для родни и соседей медные блюда с дымящейся бараниной ставили на сдвинутые посредине зала столы, уже до краев заполненные едой. По стояльцам и прохожим оставались места у стен, не гнать же людей с праздника лишь потому, что он семейный». В стране отстола приглашённые музыканты пощипывали струны датуров, разыгрывая перед предстоящей работой, которая начнётся с возвращением новобрачных из храма. Дети постарше тянули из подвала кувшины с вином и копчёные окорока, круги сыра, связки длинных полос жгучего перчённого и высушенного мяса, постелу из абрикосов, хурмы и фиников. С кухни на широких подносах несли лепёшки и пироги, тарелки с кисло-сладким и огнино с горькими подливками меодом, сливками и сметаной. Ничем не приметный человек, устроившийся в углу возле двери, не был ни родственником, ни даже постояльцем. Смуглая пухляночка, пронесясь мимо пышным вихрем цветных юбок, сняла для него с подноса обязательную тарелку с кусочком баранины, выслушала заказ и умчалась на кухню. Через несколько минут уже другая девчонка расставила перед ним нехитрый снеть и понесла почти полный поднос дальше, провожая мы взглядом гостя. Ловко уворачиваясь от снующих по залу людей, она добежала до противоположного угла комнаты и сгрузила на стол жареного цыпленка с тушеными в сметане овощами, тарелку зелени на ломтях козьего сыра, горячей только из печи лаваш, мисочку с чесночной перцовой подливой и чеканной медной кувшин со стаканом. Выслушала, зардевшись, несколько слов, брошенных красивым улыбчивым чужестранцем, отшутилась и убежала. Тем временем в зале разгоралось веселье. Первые гости начали возвращаться из храма, растянувшись по улице шумной процессией, и чёрный лев оказался полон народу. Подавальщицы окончательно забегались, а хозяин умудрялся быть одновременно в нескольких местах, рассаживая гостей, командуя на кухне и выглядывая в окно. Гомон, смех, радостные восклицания, халитыр кайсах, известный понимающим людям как Зеренге, медленно цдил сухое виноградное вино заедая его ломтиками пресного сыра, не перебивающего тонкий вкус. Терпкая влага, напоенная солнцем, пилась легко, как вода, но стоила самую малость перебрать и могла оказаться коварнее необъезженного степного жеребца. Халид смаковал ее умело, почти нежно, наслаждаясь букетом и послевкусием. Тот, кто был ему нужен, почти расправился с обильной трапезой и, откинувшись на спинку стула, беззаботно улыбался девчушке, торопливо собиравшей грязную посуду. Он вообще улыбался часто и легко, гуляя по городу, соря деньгами, как шелуху от арбузных семечек, и совершенно ни о чём не беспокоясь. Впрочем, рыночного воришку всё же заметил, значит, внимателен и не так уж прост. К тому же, лекарь Мак Халит не любил работать в гостиницах, слишком много вокруг любопытных глаз и ушей, да и охрана в таких недешёвых местечках имеется. Если не успеет помешать, то сообщит его приметы в городскую управу. А это вовсе ни к чему. Но сегодня здесь столько народу, что запомнить случайного человека куда труднее обычного. Работать на рынке опаснее. Чужеземец скинул на столик серебряный динар и явно привычным жестом пресёк попытку служанки отсчитать сдачу. Довольная девушка упархнула с подносом, а Олег направился к лестнице. Пора. Халид слегка опустил голову к столу и махнул зажатой в руке монетой, подзывая разносчицу. Глаза у него приметные, это единственное, с чем не повезло. При такой работе серьёзный недостаток, но и с ним можно справиться. Девушка равнодушно мознула взглядом по лицу скромно одетого посетителя, заказавшего не больше, чем на несколько медиков. Смотреть, куда пойдёт расплатившийся гость, она тем более и не стала. А Халид, погодив минутку, тоже проскользнул к лестнице и взбежал наверх, догоняя чужестранца. Тот шёл по длинному коридору уверенной походкой плотно пообедавшего человека. Не оглядываясь на шаги за спиной. Странный парень для целителя, богатый, красивый, беспечный, слишком беспечный. Может, у себя на родине он был высокородным, или это от владения магией. Осторожнее надо, попасть разгневанному магу хуже, чем шахскому получу. Чем же он так насолил нанимателю, что тот не пожалел сотни полновесных новеньких золотых, цену трёх-пяти обычных сделок, и легко согласился надбавить за спешку. Не то, чтобы Халида интересовали такие мелочи, но чужак был странен. Может быть, тем, что он не походил на дичь. Так ленивы и нагло ходят сытые леопарды в местах, где не встретишь охотника-человека. Но даже они дальние дороги обходят неприметную жёлто-серую змейку, что прячется в расщелинах камня, кучах опалой листвы или песка, если успевают, конечно, разглядеть. Привычное холодное возбуждение охоты побежало по кровью. А все-таки что-то не так. Почему чужак даже не обернулся на шаги за спиной? Здесь, в дорогой и безопасной гостинице, ничего не боится? Времени нет. Наниматель платил за срочность. Чужака надо убрать до вечера. Иначе Халид бы его еще поводил. И, возможно, выбрал не нож, а лук, чтобы сдалека, как леопарда на водопое. Но время уходит. Они почти поравнялись, и Халид глубоко вздохнул. Он всегда старался бить в спину, если удавалось не из трусости, конечно, просто не любил видеть гаснущие глаза. Всего лишь работа. Вот чем это должно было оставаться. Мгновенное сопротивление, тугой, еще наполненный жизнью плоти, острию клинка. Им можно уходить, честно отработав очередной маслянисто-звякующий кошель без метки. С первого этажа доносился гул музыки и голосов, вот-вот кто-то может появиться и здесь. Халид мягко шагнул вперед, спина, одетая белоснежным шелком, Совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки, так близко, что слышен тонкий запах горьковатых благовоний. Узкое трехгранное лезвие скользнуло из ножен на запястье в ладонь. Один удар под лопатку, бросающий жертву вперед на колени, и сразу же второй, в шею под ухом. И еще одно обмякшее тело медленно заваливается на пол, паникает без тени дыхания, мысли, жизни. Рука с ножом ударила пустоту. Несильный толчок под ребра, потеря равновесия на миг, не больше — Но в глазах хоть что-то потемнело, стена поменялась местами с полом, и Халид понял, что стоит согнувшись и заломленный за спиной рукой. В комнате дверь, которую проклятый чужестранец, похоже, открыл его лбом. Попытка дёрнуться обернулась такой судорогой, что Халид зашипел, и в довершение между лопаток он чувствовал нечто острое, упирающееся прямо в позвоночник. Нет, не может быть, это не хороший ножечек, развеял его надежды мягкий голос за спиной и хозяин у него на диво ловкий. Поговорим? — Пошел ты! — процедил сквозь стиснутые зубы Халид, невольно дернувшись от злости на себя. На этот раз вспышка боли залила все тело. Повинуясь легкому толчку, он отошел от двери и оказался прижатым к стене, стараясь даже дышать плавно и осторожно, а за спиной хмыкнули. — Сильно сомневаюсь, что тебе удастся послать меня туда, где я еще не был, — насмешливо проговорил чужестранец с певучим чужим выговором. У меня, знаешь ли, богатый опыт по этой части. Можешь молчать, обойдёмся без лишнего шума. Ткну вот сюда, в хребет между позвонками, и остаток жизни ты проведёшь лёжа, испражняясь под себя и умоляя кого-нибудь сократить этот жалкий остаток ещё сильнее. Он говорил спокойно и мягко, совершенно не пугая, просто рассказывая, и поэтому Халит поверил. А поверив, облился холодным потом. Сделай это ведь, лекарь. Это колдовать во вред им по храмовым законам нельзя, а вот так вот ножом кто проверит? Дверь за спиной скрипнула. Халид метнул быстрый взгляд, хозяин гостиницы выбрал на редкость неудачную минуту, чтобы побеспокоить постояльца. Увидев происходящее, низенький толстячок сделал огромные глаза и исчез, аккуратно прикрыв дверь. Ну, конечно, наниматель сказал, что этот Раен уже пару лет снимает здесь комнату и платит за неё, даже надолго уезжая. А если он всегда так бросается деньгами, ещё и целитель, наверняка лечит всю семью. И если такому постояльцу и стенам удару небес вздумалось кого-то прирезать, то мало ли у кого какие жизненные сложности. Нет, в такой день хозяин сюда стражу звать не будет. Не хочется портить славным людям праздник, так что предлагаю сделку. Снова послышался голос чужака, будто прочитавшего мысли Халида. Расскажешь мне что-нибудь полезное? и можешь катиться на все восемь сторон света. Даже в управу сообщать не стану. Согласен? — Я похож на дурака, который тебе поверит? — зло спросил Халид. — Ну, как тебе сказать? В голосе не случившейся жертвы звенела обидная издевка. — Надеюсь, ты не безнадежен? Мне нужен не ты, а тот, кто заплатит за мою смерть. Кстати, сколько? Отвечать не хотелось, хотелось больше всего на свете развернуться и всадить нож в наглую улыбку, что играет, по голосу же слышно, на губах чужестранца. Но нож, вот он, у собственной спины, и не вывернуться никак, дышать и то больно. Халид сжал зубы, чтобы не застонать. «А вот молчать сейчас не к месту», — вкрайчиво прозвучало над ухом. «Лучше подумай, что храмовый знак не всю магию видит, а только целительскую». И что кишки в узел можно разными способами завязывать, если ты не знал. Причём медленно по узелкоу день. Так сколько? Сотню золотом. Продешевил. Ну что, мы договорились, только не врать. Я твою ложь замечу сразу, и тогда забудь про разделку. Подыхать будешь долго и паршиво. Хали ты сам не знал, почему колеблется. Что ему номинатель, да ещё и не предупредивший, с кем придётся иметь дело. А чужак, даже не подумавшей позвать гостиничную охрану или стражника, вполне возможно не лгал. И всё-таки само его существо восстало против необходимости доверить свою жизнь чему-то слову. А проклятый чужеземец продолжил весело и равнодушно: "Думай быстрее, и учти, я слишком себя люблю и уважаю, чтобы врать попустикам. В конце концов, меня так часто пытаются убить, что я уже привык. А разом больше, разом меньше". Халит судорожно вдохнул, изнывая от безнадёжной ненависти. Да уж, такие действительно не врут по мелочам. Такие могут по настроению и отпустить неудачника, и нарезать ремней из его шкуры. Целитель, да. Ох, добраться бы до того паганца из Харчевни, спросить бы его, что это за лекарь? Сам хорош, из Шахвеслоухи, а не песчанка. И если ты из Ренге, то этот красавчик, похоже, шахская кобра. Согласиться Только вот соврать вряд ли выйдет, а сказать толком нечего, и жить хочется, и до смерти хочется ещё раз встретиться с этим весёлым. Уже не ради заказа, а так, стереть улыбочку. Даже не злиться ведь, забавляется, чтоб тебя демоны сожрали с твоей магией. Ну, потропели из-за спины уже с нетерпеливым раздражением. Я его не знаю, облизав сухие губы, выдовил Халит. Даже лица не видел. Так не бывает. Уверенно отозвался чужак. В твоём ремесле рассеянные дурни долго не живут. А рост, походка, голос, где он тебя нашёл, как вёл себя? Думай, парень. В харчевне нашёл, сам без посредников. Лицо закрыл капюшоном и сел подальше от огня. Пониже меня плотный голос чуть с хрипотцой слова выговаривает в растяжку, как у шадец. Халид перевёл дыхание, чувствуя, как на волосок ослаб нажим клинка, и честно постарался припомнить ещё что-нибудь. Получалось не очень. Человек, за что-то не взлюбивший лекаря, был на удивление неприметен. Как думаешь, он восскородный, поинтересовался чужестранец. Не похож, чуть подумав, ответил Халид. Разве что книжник или мастер по тонкой работе, руки ухоженные, мягкие, и кольцо простое, без камней и резьбы. Когда деньги отдавал, оно хорошо мелькнуло. Ещё во кольцо. Камень, металл. Вроде бы камень, на кровавик похож, тёмный, гладкий, блеснул как зеркало. Геманит, значит, задумчиво протянул лекарь. Без резьбы? Как интересно. Это всё? Всё, выдохнул Халит, напрягая всем телом. Неужели обманет? Клянусь, больше ничего не знаю. А больше и не нужно, промурлыкал голос со спины. Этого вполне достаточно. Повезло тебе, парень. Хоть и хороший совет за то, что не врал. Уноси ноги из города сегодня, сейчас. Тот, кто тебя нанял, следов не оставляет и деньги назад не потребует. Давление клинка пропало. Вывернутая рука, с которой исчезли тиски, повисла плетью. Закусив губу, Халит тугой пружины развернулся к чужестранцу. Унизительный страх перетекал в ярость. Не надо, мягко посоветовал тот, спокойно улыбаясь. До сих пор ты очень умно себя вёл. Не стоит портить такое лесное впечатление. В холёной ладони блеснула синеватое лезвие ножа. «Не возражаешь, если оставлю себе на память?» Продолжал улыбаться лекарь. Отступив немного, он повертел нож в пальцах и, слегка размахнувшись, вогнал его в столешницу. Трёхгранный клинок с коротким сухим треском прошёл сквозь доску в полтора пальца толщиной и вышел с другой стороны. По спине Халида пробежал мороз. «Как видишь, ты действительно продешевил», непринуждённо сообщил целитель. В сотне золотых за меня маловато. Так что уходи, пока отпускаю. Не отводя глаз от ножа, Халит сделал шаг назад, потом другой, третий, оказавшись возле двери, перевёл взгляд на чужестранца. Тот пожал плечами, снова облизав пересохшие губы, иркайсах повернулся и молча вышел. Оставшийся один, Раян коротко рассмеялся. Теперь он знал, что не зря вернулся в Харозу. Через пару минут, не без труда, вытащив нож из стола, мальчишство, конечно, зато клинок хороший. Он спустился вниз и сообщил хозяину, что небольшой разногласие с приятелем он уладил, так что нет никакой нужды беспокоиться, и что барашек был превыше всяких похвал. А сам он уходит и вернётся к ужину или чуть позже. На ужин будут пирожки с абрикосами. Тогда он тем более вернётся. Даже если его убьют где-нибудь по дороге, ради пирожков уважаемого Марсуфа стоит воскреснуть. И, конечно, наилучшие пожелания молодым. Да благословят их боги. Выйдя из чёрного льва, Халид быстро прошагал несколько улиц, яростно кусая губы и еле сдерживаясь, чтобы не расталкивать прохожих. Если какой-то только преисподней появился сладкоголосый мерзавец, не пожилавший ответить ударом на удар, а если бы ответил, Халид поёжился, вспомнив сухой треск пробитой столешницы. Может, жрецы правы, и по земле действительно ходят демоны в людском обличье? Тогда почему тварь из преисподней его не убила? А если это человек, что ему даёт такую силу? Как победить мага? Наниматель дал срок до сегодняшней полуночи, но теперь к лекарю не подобраться, придётся возвращать деньги. Да не в деньгах дело. Проклятый чужестранец поймал его, как матерый кот, глупого мышонка. Зловил, поиграл и отпустил. Швырнул ему пощаду, как к нищему монету. Город сегодня был как-то особенно полон народу. Халид шел, протискиваясь через толпу, а внутри кипело унижение, и он сам не знал, что обиднее. Остаться должником подарившего жизнь или не расплатиться за насмешки, да еще и заказ провалить. Размышляя, он несколько раз сворачивал в разные переулки, проверяя, не идет ли кто по следу. И только убедившись, что за спиной никого нет, вышел к неприметному домику на окраинной улочке. В канаве, еще хранящей остатки жидкой грязи после сильного дождя, копались утки, разыскивая свое утиное лакомство. Возле забора щипала траву по-летнему облезлая белая коза, неохотно уступившая дорогу к калитке. Все было как всегда. Пройдя по заросшей дорожке к дому... Он раздражённо толкнул дверь, шагнул через порог и осел на пол от удара по голове.